Глава 11. Система Джаре-Оплот После перехода из своей родной галактики в галактику ушедших, найденные поблизости от точки перехода, пригодная для жизни планета и сама ее система, были названы оплотом. Это должно было стать отправной точкой в новой жизни и в начале экспансии в новом мире клана Рогатовых Мечей. Планета с довольно комфортными условиями жизни, на которой жили животные, совместимой с джаре биохимией, и где только появились первые полуразумные существа из отряда кошачьих, должна была стать колыбелью клана в новом мире. Быстрый и практически бескровный захват ближайшего кплоту государства Республики Шеркинас сыграл с джаре плохую шутку, не получив должного отпора в своей экспансии. Они, несмотря на данные разведки о других расах и государствах, решили, что и дальше смогут легко уничтожать всех своих соперников. Самым сильным из ближайших к ним была раса Аграфов, которая входила в четверку самых развитых и сильных миров этой галактики. Согласно своей тактике, нападать на нее сейчас было рано. Следовало выбрать противника послабей и желательно такого, кто находится с миром аграфов в конфликте. Такого кандидата даже не надо было искать. Дикари-сакраины, которые только-только вышли в космос и кроме своей материнской планеты, еще не имели других колоний. Они только начали колонизацию и еще не успели хорошо закрепиться в захваченных мирах. Несколько успешных операций уже успели создать им имя. Но их силы пока еще очень малы, и с ними будет легко справиться. У Джаре был очень обширный и богатый опыт в таких делах. Кроме того, если продолжить сейчас экспансию в одном месте, то можно получить против себя коалицию из многих государств. Воевать со всеми государствами Новой Галактики сейчас клан был не готов. За несколько месяцев они полностью освоились в уже захваченных мирах и приставили к делу всех членов своего клана, выведя их из анабиоза. Но пока этого было мало. В захваченной системе и в округе было много всевозможных ресурсов, так что захваченное с собой и спешно развернутое оборудование и заводы были загружены работой под завязку. В первую очередь наращивалась оборона захваченных системы планет, строились новые корабли, так как вся боевая техника, которую по тем или иным причинам не смогли взять с собой, осталась в материнской галактике. Сейчас рогатовые мечи активно устраняли эту проблему. В поход на землян был снаряжен флот из почти двух тысяч кораблей, из которых боевыми была половина а остальные корабли были десантными и транспортными. Учитывались только крупные корабли – линкоры, крейсеры и носители, а «Мелюзга», составлявшая авиагруппы носителей, в счет не шла. Получить удобную территорию на достаточно большом удалении от уже захваченной, а также от всех других государств, было неплохо. Запасной мир позволял повысить шансы на выживаемость – а позже получить новый опорный пункт и плацдарм для дальнейшей экспансии. Солнечная система Земля Тревога была поднята в начале в диспетчерской службе, когда группа дальнего обнаружения зафиксировала приближение в гиперпространстве к нашей системе множественных массивных объектов. Сразу же было извещено Министерство обороны, а спустя час и президент. Учитывая даже предварительные данные, к нам в гости летел довольно внушительный флот, только пока неизвестно чей. Ясно было, что летели они к нам ничьи гонять, так что надо было готовиться к самому худшему. Немедленно было послано сообщение на базу Россия с просьбой о помощи, но полностью оголить свою систему они тоже не могли. А проходившие боевые испытания новейший суперкорабль-разрушитель должен был вернуться назад только через пару дней. После почти часового совещания было принято очень нелёгкое решение, отвести все основные силы к звездным вратам, оставив у Земли только небольшой заслон из автоматических кораблей. Наличных сил, даже если к земной эскадре присоединились бы Марсианская и Юпитерианская, все равно не хватило бы для недопущения неизвестного флота к планете. После показательного разгрома флота Аграфов и Агарцев, желающих испытать нашу оборону на крепость, не находилось. А значит, незваные гости были уверены в своих силах. Потерять весь свой флот только для того, чтобы немного задержать агрессора и нанести ему незначительный урон, а иначе при таком соотношении кораблей быть не могло, было глупо. А потому как не тяжело это было, но главной задачей становилась защита звездных врат. Только через них защитники Земли могли получить помощь. С четырех орбитальных крепостей был срочно эвакуирован весь небоевой состав. Там осталось только по два десятка операторов. С транспортной орбитальной станции, которую только недавно ввели в строй, был эвакуирован весь персонал, а ее само отвели на пару десятков тысяч километров от Земли, чтобы в случае ее уничтожения пришельцами она не рухнула на планету. Падение такой гигантской массы могло вызвать значительные разрушения на планете и спровоцировать появление мощных цунами и землетрясений. Боевые станции и так находились достаточно далеко от планеты, так лучше перекрывались все подходы к ней и опять же страховались от падения такой громады на поверхность планеты. Неизвестный флот вторжения стал выходить в Солнечной системе на уровне орбиты Юпитера. Сама планета была почти с другой стороны. Первыми из гиперпространства выскочили средние крейсера. Они юрко расходились по сторонам, образуя боевое охранение и активно сканируя все окрестности вокруг себя в поисках врагов и неприятных сюрпризов. Следом за ними стали материализовываться тяжелые крейсера. Они стали выстраиваться в ряд, создавая коридор. Следом вывалились линкоры и авианосители, и только в конце появились туши транспортных и десантных кораблей. Не встретив сопротивления, корабли джаре выстроились в походный ордер и двинулись к земле. Вперед ушли разведчики, а корабли радиоэлектронной борьбы и разведки занялись детальным сканированием Солнечной системы. Почти сразу пришли данные о наличии в системе крупных искусственных объектов. На орбите третьей отсветила планеты, которая была материнской для этих варваров, вращались пять крупных станций, из которых четыре были идентифицированы как станции планетарной обороны и пятая как транспортный терминал. Еще две станции, непонятный объект и довольно солидный флот оказались на другой стороне системы. Непосредственно на орбите планеты находились небольшие силы малых и средних кораблей, которые группировались вокруг планетарных крепостей. Имея в приоритете захват планеты, разборки с флотом на окраине системы решили оставить на потом, когда подавят средства ПКО планеты и захватят ее. Через несколько часов флот «Жаре» приблизился к земле, и тут началось первое сопротивление. Скрытые за излучением генераторов невидимости оружейные модули диспетчерских станций открыли огонь. Получив указание с диспетчерского поста, они сосредоточили свой огонь не по боевым кораблям противника, а по десантным. Изначально имея щиты меньшей мощности, они были более уязвимы для огня противника. И именно по ним и был сосредоточен огонь защитных систем землян. Один за другим стали взрываться десантные транспорты, и прежде чем орудийные модули были уничтожены ответным огнем, не меньше пары десятков десантных транспортов были уничтожены. Флот агрессоров понес первые потери, неожиданные и довольно болезненные. Транспортные и десантные корабли шли внутри Ордера, Удар по ним был неожиданным и болезненным. Джаре усилили охранение и подключили новые мощности сканеров. Пренебрежение ими землян стало для них болезненным уроком. Дикари оказались не такими дикарями, а их техника не такой уж и примитивной. Если стандартный сканер не смог с первого раза засечь боевые модули их диспетчерских станций. Подключение сканеров на полную мощность позволило выявить скрытые под маскирующими полями боевые модули, которые после обнаружения тут же уничтожались. Так что второго удара от них больше не получилось. Вторым очень неприятным сюрпризом для Джаре оказалось вооружение орбитальных крепостей. Обе стороны открыли огонь с максимальной дистанции. Кроме обмена залпами, из кинетического и энергетического оружия последовали и ракетные удары. Тут преимущество было на стороне нападающих. Сказывалось их подавляющее преимущество, и ракетный залп Джаре был минимум на порядок больше залпа защитников. Все ракеты землян были уничтожены еще на подходе. Слишком много было кораблей и их средства ПВО поставили просто непреодолимую завесу перед ракетами. Землянам досталось намного больше. Часть ракет удалось сбить зенитными установками, еще часть противоракетами, которые, взрываясь на пути следования вражеской ракеты, создавали широкую шрапнельную волну. Старая добрая шрапнель, даже один сантиметровый стальной шарик, который летел с большой скоростью, мог уничтожить или чаще всего повредить ракету противника. Вот ракеты Джаре и влетели в облака таких стальных шариков, которые летели им навстречу. Учитывая общее количество ракет, которые шли на орбитальную крепость, сбить или повредить все не удалось. И достаточно много ракет взорвались на силовом щите, значительно его разрядив. Траектория атаки была такой, чтобы на нее острие была одна крепость, а не все четыре разом. Вернее, одна крепость была самой близкой, а еще две висели поодаль, и четвертая была скрыта планетой. Задача по уничтожению планетарных крепостей не казалась командованию Джаре такой уж трудной. Без поддержки флота перед сильным противником не устоит ни одна крепость – а земляне весь свой флот отвели на окраину системы, где находились еще две крепости. И там чего-то ждали, не предпринимая попыток помочь обороняющим планету силам. И вот тут Джаре получили второй, очень неприятный сюрприз. От крепости к головному кораблю протянулся луч непонятного излучения, и корабль исчез во вспышке взрыва. Ни броня, ни щиты его не спасли, Как только луч воткнулся в головной тяжелый крейсер, тот взорвался. Следом за этим и от двух других крепостей протянулись лучи, и при каждом касании его с кораблем происходил сильный или слабый взрыв. Иногда взрыва не было, но корабль или разваливался на куски, или получал огромные пробоины в корпусе, и никакая защита не спасала от этого. Каждую минуту от крепостей сверкал луч неизвестного оружия, И при попадании на корабль, тот в самом лучшем случае становился небоеспособен. Это если он не исчезал во вспышке взрыва. Осознав новую угрозу их флоту, командование Джоре приказало рассредоточить свои корабли, которые до этого шли плотным клином, перекрывая друг друга защитными полями. Такое построение годилось для нормального боя. Но увидев, что от неизвестного оружия землян это не помогает, а наоборот дает им прекрасные мишени, корабли захватчиков тут же стали делать перестроение в лаву. Кроме того, шедшие до этого прямым курсом корабли стали маневрировать, постоянно меняя направление своего движения и этим затрудняя прицеливание в себя. Перестроение тут же оправдало себя. Если раньше каждый выстрел оборонявшихся уничтожал или выводил из строя один корабль, то теперь они стали часто промахиваться. Кроме маневра, флот Джеры усилил огонь по орбитальным крепостям. Были выпущены еще пять массированных волн противокорабельных ракет, причем все они были сконцентрированы на передовой станции, и отбить их защитники не смогли. Слишком много было ракет. Даже автоматические истребители, которые кружились вокруг крепостей и в случае угрозы, если не могли сбить ракету противника, подставляли себя под ее удар, не смогли сдержать эти волны. Щиты орбитальной крепости продержались недолго, и экипаж только в последний момент сумел эвакуироваться с гибнущей крепости. Еще на стадии разработки орбитальной крепости была учтена такая ситуация. И для спасения экипажа было принято оригинальное решение. Боевая рубка бастиона представляла из себя помещение в самом центре крепости, где была максимальная защита. Взяв за основу катапультируемое кресло истребителей, сама спасательная капсула была установлена прямо в рубке. Капсулы были индивидуальными и внешне выглядели креслами с очень высокой спинкой и боками. Она могла поворачиваться как офисное кресло, и с нее было удобно управлять станцией. В случае опасности капсула захлопывалась и проваливалась вниз, после чего по системе внутренних туннелей могла в течение минуты покинуть крепость, отстрелившись в любом направлении. Это решал индивидуальный искин, который следил за боевой обстановкой и в таком случае выбирал самое безопасное направление. Как только орбитальная крепость потеряла свои щиты и в кратчайшее время получила тяжелейшие повреждения, ситуация была признана критической, и экипаж в принудительном порядке был катапультирован с крепости. Вылетев с противоположной от атакованной стороны, капсулы по кратчайшей траектории направились к поверхности Земли, прикрываясь от противника корпусом гибнущей планетарной крепости. Через 15 минут они приземлились в Южной Америке, откуда почти сразу были эвакуированы службы спасения. Пока еще была такая возможность. Обреченный бастион взорвался через 4 минуты после экстренной эвакуации своего экипажа. Окутанный непрерывными вспышками от непрекращавшихся попаданий ракеты выстрелов, он, наконец, исчез в ярком взрыве, когда взорвались реакторы крепости, после нескольких прямых попаданий, пробивших толстую и многослойную броню. Обломки бастиона полетели во все стороны, в том числе и в сторону планеты. Большая их часть, те, что были достаточно мелкими, сгорели в атмосфере планеты, создав красочное зрелище для ее жителей. Но часть крупных осколков достигла поверхности планеты, вызвав разрушение в местах своего падения. К счастью, большая часть этих обломков упала в океан, вызвав этим небольшие цунами, а упавшие на поверхность земли мощные взрывы. На счастье местных жителей, все обломки миновали крупные населенные пункты, и лишь несколько из них задели мелкие города и села, вызвав там пожары и разрушения. Первый явный успех обрадовал нападавших, оказавшийся столь грозным противник тоже не был неуязвимым, и его самого можно было уничтожить. После уничтожения первой орбитальной крепости, флот вторжения слегка изменил направление удара и атаковал вторую орбитальную крепость. Снова волны ракет и огонь из всех орудийных систем для перегрузки защитных щитов крепости защитников потеряв еще несколько тяжелых кораблей, Джаре израсходовав почти все ракеты с флота добились уничтожения и второй крепости. Не имея возможности во время боя перегрузить с транспортных кораблей новый боезапас противокорабельных ракет на крейсера и линкоры, два оставшихся бастиона пришлось добивать уже только корабельной артиллерии. При сокращении дистанции эффективность огня землян повысилась и теперь даже рассыпной строй не спасал от потерь. Практически каждый выстрел достигал своей цели, и потери стали быстро расти. Хорошо хоть, что к этому времени две из четырех орбитальных крепостей были уже уничтожены. Без ракет было намного трудней. Земные крепости имели очень мощные силовые щиты, их было очень нелегко взломать. Расстояние между противниками еще было довольно большим, и поэтому точность огня хромала. Для уменьшения потерь от ответного огня корабли были вынуждены активно маневрировать, что тоже не способствовало точности попаданий в противника. Земляне в этом отношении имели более выигрышную позицию. Их орбитальная крепость висела на месте и могла стрелять на выбор, не имея никаких помех. Она и стреляла, и довольно точно, так что меньше чем за 10 минут были уничтожены еще семь тяжелых кораблей. Кроме этого убийственного луча, крепость огрызалась залпами многочисленных орудий, плазменных и туннельных, а также тяжелых лазеров. Но тут защита кораблей Джорея не сплоховала, и все они были приняты на силовые щиты. Кое-где они значительно просели, особенно при попаданиях из туннельных орудий. Но одного попадания было недостаточно для уничтожения или повреждения корабля. А два подряд попасть не получалось. Все же расстояние было слишком велико, и корабли противника постоянно маневрировали. Так что тут больше попадали просто случайно. Закон больших чисел. Когда на вас двигается слишком много кораблей, то даже ведя неприцельный огонь, вы все равно в кого-нибудь допопадете. Да так и тут, в корабли попадали, но для гарантированного уничтожения требовалось минимум два попадания, а не одно. А закон случайности сводил почти на нет вероятность повторного попадания в короткие сроки. Так что самым действенным и смертоносным был тот непонятный для Джаре луч от которого не спасала никакая защита. Третья планетарная крепость держалась несколько дольше, но тоже была уничтожена. Все же силы были абсолютно неравными. Экипаж также сумел благополучно эвакуироваться и приземлиться в Сибири, где и был быстро обнаружен спасательной службой. Участь четвертого бастиона также была предрешена. Он продержался почти столько же, сколько и третий, но и сам смог уничтожить еще около трех десятков кораблей противника. В общей сложности флот вторжения потерял 23 десантных транспорта в засаде орудийных модулей и диспетчерских станций и 198 тяжелых кораблей при подавлении орбитальной обороны. Пятая часть всего флота была разменена на четыре орбитальных крепости – И еще две такие крепости висели на окраине системы в окружении внутрисистемного флота, который там чего-то ждал. Общие потери флота оказались слишком большими. Никто не ожидал такого ожесточенного отпора. И если первоначально планировалось сначала быстро уничтожить оборону планеты, а потом сразу лететь к окраине системы добивать флот землян, то теперь флоту вторжения требовалось время для проведения ремонтных работ и пополнения боезапаса с транспортных кораблей. За один бой все запасы противокорабельных ракет были расстреляны, и теперь было необходимо пополнить их запасы. Отведенная от планеты транспортная станция уцелела. Учитывая, что во время боя с ее стороны не раздалось ни одного выстрела, Джаре в ее сторону тоже не стреляли. Полностью исправный и готовый к эксплуатации орбитальный терминал был лакомой добычей. После уничтожения последней орбитальной крепости на транспортный терминал был высажен десант. Не встретив никакого сопротивления, штурмовая группа нашла ее с полностью заглушенными реакторами и без всяких сюрпризов. Руководство России рассчитывало сохранить транспортный терминал в неприкосновенности, когда они выбьют из солнечной системы Джаре. А потому не оставлять гарнизон на станции никакие-либо сюрпризы не стали, просто заглушили все реакторы и отключили эскины. Обследовав станцию и признав ее безопасной, на нее выслали технических специалистов для приведения в рабочее состояние. Закончив с захватом орбиты, Джаре приступили к наземной фазе операции. Сначала была проведена полная картографическая съемка планеты с орбиты. Кроме чисто топологической разведки, выявлялись и классифицировались все радиоисточники, составлялась политическая карта мира, выявлялись объекты военной инфраструктуры. Для упрощения ведения боевых действий была принята местная географическая система. После первичного анализа были определены самые простые и сложные цели. Ориентируясь на местные названия, самой трудной целью были север Евразии и часть Азии. Там находились три страны, которые по данным разведки как раз и вели боевые действия в Содружестве – Россия, Китай и Индия. Косвенно это доказывали не только частично выявленные точки ПКО, но и накрывшие крупнейшие города силовые щиты. Решив заняться ими во вторую очередь, десантирование начали в других местах. Тут главное было сначала высадиться на относительно безопасной территории и захватить плацдарм, а потом уже можно было его спокойно расширить. Десантирование происходило по всему миру, а попытки ему помешать оказались просто смешными, как и оказать десанту вооруженное сопротивление. Немногочисленные боевые самолеты оказались слишком примитивными, и их легко позбивали, даже не входя в их зону поражения. На поверхности планеты карликовые армии тоже не смогли противопоставить Джаре какую-либо реальную угрозу. Бронетехника аборигенов была опасна только для пехоты, но и тут тяжелое пехотное вооружение легко ее уничтожало, так что потери были единичными, в то время как противник массово потерял почти все свои летательные аппараты и бронетехнику. Стандартное стрелковое оружие было полностью бессильным против бронескафандров. И только бронебойные пули крупнокалиберных пулеметов могли их пробить, да прямые выстрелы из гранатометов. Но такого оружия было мало. Определенное сопротивление оказали и на Востоке. Там в основном главную опасность представляли смертники, которые бросались увешанной взрывчаткой на десантников и подрывали себя вместе с ними первые попытки вторжения в Россию, Германию, Китай и Индию окончились серьезными потерями. В этих странах разведывательные команды встретили на своем пути равных бойцов. Закованные в равнозначные бронескафандры и при поддержке боевых роботов они почти полностью уничтожили разведывательные группы. Кроме того, различные артиллерийские и реактивные системы залпового огня нанесли удары по выявленным местам сосредоточения десанта Джаре. Напряженность начала чувствоваться еще с утра. Сначала внезапно отменили все авиарейсы, как местные, так и зарубежные. Потом днем в небе началось настоящее светопреставление Несмотря на ясный день, в небе то и дело постоянно расцветали ярчайшие вспышки. Это продолжалось несколько часов, а потом все затихло. По-новый народ встревожился, когда неожиданно в Москву вошли войска. На площадях и больших перекрестках вставали как старые, еще советских времен самоходные ЗРК «Бук» и «Тор», так и новейшие, построенные по технологиям Содружества, туннельно-ракетные свароги и плазменно-лазерные «Велесы». Вокруг ЗРК располагалось по несколько танков, новейших медведей и боевых роботов. Кроме них по площади рассредоточились десантники в своих перунах. Вся городская милиция, СОБР и ОМОН была спешно облачена в бронекостюмы «Перун-М» – милицейскую модификацию штурмового бронекостюма. А всем милиционерам выданы пехотные стрелковые комплексы «Алибарда» с армейских складов, которые в базовой комплектации для сотрудников МВД не предусматривались. Специально для милиции нами были разработаны нейросети ОПЕР для сотрудников уголовного розыска и следователей и патрульной для милицейского спецназа и постовых. Эти нейросети позволяли своим владельцам управлять бронекостюмами Перун-М и специальными милицейскими флайерами, которые стали поступать на вооружение милиции. Утром на построении командир части зачитал нам приказ о защите Москвы. Учитывая опасность вторжения на землю, появившихся в солнечной системе Джаре, командование принимало меры к отражению возможного нападения. Нас срочно перебросили в Москву, где мы, используя прыжковые ускорители, взлетели на подходящие дома с плоскими крышами. В наших перунах подниматься по лестницам еще то удовольствие». Гораздо проще дать рассчитанный импульс на ракетные ускорители и одним махом взлететь на крышу. Каждому бойцу выдали «Папеллуму» — четырехзарядный переносной ЗРК, а после его использования нам предстояло вести огонь из наших туннельных ружей, встроенных в бронекостюм и алибард. Впервые за последние 66 лет над Москвой взрывели сирены гражданской обороны — И из всех репродукторов раздалось. Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. Объявляется воздушная тревога. Повторяю, объявляется воздушная тревога. Всем гражданам необходимо немедленно спуститься в убежище. Решив испытать своих главных противников на прочность, командование джере предприняло рейд на их столицу. Несмотря на прикрытый силовым куполом город, часть десантных ботов была направлена прямо на него. Сильнейший огонь зенитных установок уничтожил большинство десантных ботов еще на подходе. Их городу прорвалось не больше четверти, которые, имея в большинстве своем различные повреждения, садились где придется, уже не пытаясь сесть в заданных местах. На десантных ботах раскрывались пандусы, И десантники мгновенно повыпрыгивали из них. Разбежавшись вокруг ботов, они тут же занимали круговую оборону до выяснения обстановки. Из прорвавшихся транспортных ботов выгружались боевые роботы. Десантники стали концентрироваться вокруг них, при этом открывая огонь по всем, кого они видели, не делая при этом различий между военными и гражданскими. Многие горожане просто проигнорировали предупреждение штаба гражданской обороны и теперь расплачивались за свой пофигизм. Коля Танк, услышав предупреждение по радио, просто отмахнулся от него, пережив лихие девяностые, когда он начинал простым быком при ларьках на небольшой торговой площадке, и теперь являясь старшим смены в охранном агентстве, в которое превратилась со временем его бригада. Он сидел в своем кабинете, когда прямо напротив окна его офиса сел десантный бот. Выскочившие из него десантники на ходу открыли огонь по всем, кого они видели. А Коля, увидев такой беспредел, рванул в оружейку, где хранились официально зарегистрированные самозарядные ружья САЙГА-12. «Колян, что за кипиш снаружи?» – это спросил у танка один из его бойцов, Толи Крында. «Да, блин, пришельцы грёбаные, про которых по зомбоящику трындели. Они, походу, полные беспредельщики. А потому живо разобрали стволы!» Кросс Транкеп после высадки рванул к ближайшему зданию. На входе стояла мощная стальная дверь. Наведя на неё свою плазменную винтовку, он выстрелил в неё, и на месте замка образовалась большая оплавленная дырка. Распахнув дверь, Кросс шагнул вовнутрь и тут же, получив мощнейший удар в голову, вылетел обратно. Тяжелая 37-граммовая пуля 12-го калибра из сайги, попав прямо в голову, не смогла пробить тяжелый шлем брони скафандра, а сама его конструкция спасла Кросса от перелома шейных позвонков. Когда во входной двери на месте замка появилась оплавленная дыра, Коля направил на дверь свою сайгу. Сзади стояли еще два его бойца, страхуя своего босса. В тот момент, как в проеме двери появилась фигура чужака, Колян спустил курок. Опыт не пропить, сколько стрел от пережил танк уже и не упомнить. Не на каждой приходилось стрелять, но часто, и Колян делал это хорошо. Он первым же выстрелом попал чужаку в голову, и того ударом тяжелой пули вышвырнуло обратно. А дальше все походило на кадры из фильма «Терминатор», когда после падения инопланетный десантник встал. «Твою мать!» – только и успел выругаться колян, когда они одновременно выстрелили. Тяжелая пуля из Сейгин в этот раз ударила Кросса в грудь и снова не смогла пробить его броню, но заставила его пошатнуться. А ответным выстрелом из тяжелой пехотной плазменной винтовки Полностью сожгло танку голову и часть тела. Следом за своим начальником выстрелили и его пацаны. Выстрелили они почти одновременно, и оба целились своему противнику в голову. Удивительно, но они оба попали. И если первый выстрел, попав в шлем, снова бросил кросса назад, то второй, который раздался на мгновение позже, попал под подбородок, где броня была тонкой и пуля смогла ее пробить, прошла через рот и, наконец, остановилась прямо в черепе. В этот раз упавший чужак не поднялся. Валерка, один из бойцов танка, осторожно подошел к телу и быстро вытащил из откинувшейся руки оружие пришельца. Оно было тяжелым и смотрелось точь-в-точь, точь, как в фантастических фильмах. Осмотрев его со всех сторон, Валера прицелился и нажал на спусковую скобу. К его удивлению, оружие выстрелило, и сгусток плазмы шаровой молнии вылетел из ствола и исчез за дверью. Валера ни в кого не целился, но, как ни странно, он попал в еще одного десантника Джаре. Тот как раз перебегал перекресток, и выстрел наугад попал ему в спину, оставив в бронескафандре оплавленную дыру и хорошо прожарив его тело. Еще один десантник, увидев это, выстрелил в проем несколько раз и кинулся к двери. Успевшие оценить мощь инопланетного оружия, бойцы быстро выставили несколько офисных столов и шкафов, соорудив из них импровизированную баррикаду и укрывшись за ней. Парни сделали несколько выстрелов из своих ружей, отвлекая на себя внимание своего противника и дав возможность Валере тщательно прицелиться и выстрелить. Заряд плазмы попал точно в грудь десантника, пробив его бронескафандр, прожег в его теле большую дыру. Осторожно выглянув из подъезда и никого не обнаружив, бойцы быстро и с трудом затащили тело десантника к себе – Быстро обшманав его и сняв все, что смогли, его бросили тут же, зато обзавелись еще одним плазменным ружьем. Немного повозившись, они разобрались, как и куда вставлять обоймы с зарядами, а с тела не сняли по шесть обоим. Вот только насколько их хватит, они не знали. Это в земном оружии можно было выщелкать из магазина все патроны и пересчитать их, а тут оставалось только гадать. Забаррикадировавшись в своем здании, они остались ждать, чем все это закончится. Света Яковенко считала себя современной гламурной девушкой – светской львицей. Она следила за модой, постоянно делала селфи, которое вошло в моду, и регулярно выкладывала в интернет свои ролики, где, естественно, в главной роли она была сама. Всяческими правдами и неправдами она проникала на светские вечеринки и другие рауты. Старалась попасть на телепередачи и не в качестве простой статистки или обычной зрительницы. Она уже устроила несколько скандалов, и ее все чаще стали узнавать на улицах. Вот только реакция была разная. Некоторые открыто потешались и смеялись над ней. Вот и в этот день она собиралась на очень важную для нее вечеринку – когда на улице заревели сирены, и голос из репродукторов объявил воздушную тревогу. «Вот тупые солдафоны, делать им нечего», — думала она про власти. «Все в свои игрушки наиграться не могут, а люди из-за них должны страдать. Эти дуболомы даже не знают разницы между педикюром и маникюром, если они вообще знают эти слова. Отменить такую вечеринку из-за их дурости?» «До утки. Им надо, вот пускай сами и сидят в своих убежищах, а пропустить такой светский раут ради прихоти каких-то дуболомов она не собирается». Накрасившись и переодевшись, она, наконец, вышла из своей квартиры и спустилась вниз. К ее удивлению, людей и проезжающих машин не было видно. Все как будто вымерли, и поймать машину было невозможно. В самом скверном расположении духа Света, проклиная все на свете, двинулась в сторону метро, когда на перекрестке метрах в ста от нее появилось несколько фигур в скафандрах. По телевизору Света все же видела несколько раз новейшие земные разработки защитных средств, да и на вечеринках их иногда обсуждали. Так что она могла понять, что это не земные модели. Вот только додумать, что это значит, она не успела. Вспышка плазменного ружья – это всё, что она ещё успела увидеть в своей достаточно короткой жизни. Заряд плазмы прожёг в её теле большую дыру. Старший лейтенант Задорожный был назначен командиром двух пар лёгких разведывательных роботов «Ассасин». Причём он сам был в составе этой четвёрки. Перед самым началом высадки десанта Джаре на Москву он со своими бойцами занял позицию на крыше двух московских высоток. Сам со своим напарником на одной, а другая пара на соседнем здании. Вооруженные тяжелыми туннельными ружьями калибра 30 мм, они по мере возможности вели огонь по транспортам пришельцев, получая данные для наведения с радарных систем. Искины их боевых роботов были включены в единую командную сеть вооруженных сил, и вели огонь по указанным им целям. Тревога застала Задорожного у жены, только недавно поженившись, они еще не успели полностью насладиться своим медовым месяцем, когда старшего лейтенанта Задорожного срочно вызвали из отпуска в часть. Появление в солнечной системе флота Джаре заставило срочно отозвать из отпусков всех военных и милиционеров. Так был отозван из отпуска и старший лейтенант Задорожный. Прибыв в свою часть, задорожный сразу же был направлен в ангар находиться у своего робота. Как во время Великой Отечественной войны наши лётчики дежурили у своих самолётов в ожидании вылета, так и пилоты роботов дежурили возле своих боевых машин. Через 12 часов, наконец, поступила такая команда. Правда, все за время ожидания успели и поесть, и поспать прямо у своих БР на принесённых к ним матрасах. Запрыгнув по команде в своего ассасина, задорожный провел тест на исправность всех систем боевой машины и уже привычно произвел слияние с ее эскином. Сразу же он почувствовал себя быстрее и мощнее. Сфера его восприятия скачком расширилась. Даже время, казалось, заметно замедлилось. Это слияние его разума с искином робота позволило ему значительно повысить скорость обработки данных, И тем самым, по сравнению с другими людьми, стать намного быстрее. В тот момент, когда на орбите Земли разыгралась битва между четырьмя орбитальными крепостями и флотом вторжения, Задорожный и получил свой приказ. По улицам в раз опустевшей Москвы, когда обычно все стояли в пробках в час пик, он со своими людьми достиг указанного места. Четырехметровый робот не мог подняться на крышу дома по лестнице, а потому пришлось использовать ракетные ускорители, чтобы взлететь на нее. Вес роботов еще позволял им ходить по крыше, благо дома были новыми и крыша была бетонной. С более старыми домами такой фокус уже не прошел бы. Но все равно, на всякий случай, двойки не приближались друг к другу, чтобы не превысить максимальное давление. Задрав к небу свои туннельные ружья, ассасины открыли огонь по десантным ботам Джаре, которые смогли прорваться к земле через заградительный огонь зенитных орудий. Получая данные от системы локационных станций, они почти со стопроцентной точностью вели огонь по противнику, и 100-граммовые снаряды их ружей, разогнанные до гигантской скорости, наносили десантным ботам серьезные повреждения. Если им удавалось пробить защитные поля ботов, то снаряды пробивали боты насквозь, круша на своем пути все, что им попадалось. Получив указание о приближении к ним отряда противника, ассасины пригнулись, чтобы они были не видны с земли. Рота десантно-штурмового батальона смогла высадиться в полном составе. И даже в указанном ей квадрате, быстро собравшись, они двинулись к своей цели, выявленному бункеру землян. Их задачей был его штурм и захват. В качестве усиления им был придан десяток боевых роботов. Одно отделение двигалось впереди в качестве разведки. Они постоянно открывали огонь. Правда, это все были гражданские. Некоторые из них оказались вооружены. Но все оружие было примитивным пороховым и не могло принести вреда закованным в бронескафандры десантникам. Они как раз проходили между двумя высотными зданиями, когда с них спрыгнули прямо вниз четыре фигуры. Ассасины, заранее распределив между собой цели, спрыгнули с двадцатиэтажных домов вниз, одновременно с этим открыв беглый огонь из своих туннельных ружей, сопровождавшим десантникам-боевым роботам. За тот короткий промежуток времени, что они летели вниз, все 10 боевых роботов противника получили по десятку попаданий сверху, которые гарантированно вывели роботов в джаре из строя. Уже почти у самой земли сработали тормозные дюзы, и в факелах пламени все четыре ассасина приземлились. Причем им пришлось для полного погашения скорости припасть на один ножной манипулятор и один ручной. Со стороны это выглядело, как закованный в доспехи рыцарь при прыжке припал на одно колено и уперся в землю другой рукой. Несмотря на всю свою подготовку, десантники опешили от этого. Сам полет занял всего несколько секунд. Затем столь эффектное приземление земных роботов. Отбросив ставшими уже ненужными ружья, ассасины развели свои руки в стороны и активировали встроенные в них мономолекулярные мечи. А затем началась бойня. Используя свое ускоренное в режиме слияния восприятия задорожное со своими бойцами, начал танец смерти. И во все стороны полетели куски тел десантников Джаре. Мономолекулярная нить меча в силовом коконе. Легко, как горячий нож сквозь масло, резало бронескафандры десантников. Меньше минуты понадобилось ассасинам, чтобы уничтожить всю роту десантников Джаре. Капитан Гарс Лаклав, командир батальона, со своего наблюдательного пункта не успел увидеть начало этой бойни. Он среагировал тогда, когда стали гаснуть огни боевых роботов на его командирском дисплее а затем увидел все. Он видел, как четыре фигуры земных роботов опустились среди его бойцов, на мгновение замерли, а потом превратились в четыре размытых темных вихря, которые заметались среди его десантников. Они метались подобно молниям, и их путь усеивался разрубленными кусками тел десантников. Капитан Лаклав просто онемел от увиденного. Рота десантников, элита вооруженных сил Жаре, усиленная десятком боевых роботов, была уничтожена за минуту всего четырьмя небольшими роботами землян. Лаклав воевал уже почти полтора десятка лет, прошел через многое, но такого, практически мгновенного уничтожения целой роты, не накрытием артиллерии, не авиаударом и не превосходящими силами противника, а всего четырьмя роботами. Четырьмя! «Похоже, зря ввязались мы в эту авантюру», подумал он впервые за всю свою военную службу. В то же время на краю города майор Картенутс смотрел на приближающихся к его позициям роботов-землян. Десять здоровенных машин неторопливо казалось, даже просто медленно и лениво приближались к его батальону. Быстро установленные мобильные плазменные орудия открыли по ним огонь, но заряды лишь бессильно расплескивались на пузырях силовой защиты роботов, а те, казалось, даже не замечали этого, и все попадания по ним казались всего лишь комариными укусами. Но долго безнаказанно стрелять по себе земляне не дали, Человекообразные роботы имели четыре руки манипулятора, и сзади их еще четыре манипулятора щупальца. Эти щупальца были подняты вверх и оканчивались плазменными пушками, которые открыли беглый огонь по его десантникам. В ручных манипуляторах были туннельные орудия, которые пока молчали, так как для них не было достойных целей. Плазменные орудия и их расчеты были мгновенно сметены огнем, после чего роботы занялись десантниками. Начав нести большие потери, картинуц вызвал воздушную поддержку. Для этого были отправлены два корвета, которые могли действовать в атмосфере планет. Роботы, прекратив обстрел десантников, синхронно развернулись, подняли свои руки манипуляторы с туннельными орудиями и одновременно открыли огонь. Сто-миллиметровые снаряды с огромной скоростью устремились к корветам. Силовые щиты кораблей продержались недолго, и не прошло и минуты, как они оба, получив сквозные пробоины, рухнули, немного не долетев до городских домов. Разобравшись с попытавшимися их атаковать корветами, роботы снова перенесли свой огонь по десантникам. Капитан Борзов, когда началась вся эта история с возвращением на землю похищенных ранее людей, служил Ванькой, взводным в танковой дивизии. Сначала, как водится, по армии поползли слухи, а потом начался отбор в новый вид войск. И Игорь Борзов подал рапорт о переводе и не пожалел об этом. Он с детства увлекался фантастикой. Его любимым автором был Роберт Торстен, с его серией книг «Бэтлтек» или «Боевые роботы». И тут появляется реальный шанс самому участвовать во всем этом. По армейской классификации боевые роботы вошли в состав бронетанковых войск отдельным подразделением, и лейтенант Борзов продолжил свою службу в российской армии уже не танкистом, командиром взвода танков, а пилотом боевого робота. Сначала были изнурительные тренировки в тренажере, который полностью создавал иллюзию присутствия, совсем как в появившихся в последнее время книгах про виртуальные миры. Затем был его первый боевой робот, новейший варяг. Он был средним по классификации и намного превосходил по своим возможностям танки, даже новейшие, появившиеся после возвращения на Землю похищенных людей. Затем появилась технология слияния, когда Борзов переставал чувствовать себя человеком, а начинал ощущать себя гигантским боевым роботом. Это было непередаваемое чувство. И вот сейчас капитан Борзов командовал ротой новейших тяжелых карателей, которые немного походили на героя фильма «Человек-паук-2» доктора Осьминога. Такое сходство роботам придавали четыре спинных щупальца – которые оканчивались тяжелыми плазменными пушками. После того, как пришельцы выбросили на Москву свой десант, рота капитана Борзова была брошена против одного из их отрядов, который высадился на окраине Москвы. Несмотря на полное господство пришельцев в воздухе, часть навигационных и разведывательных спутников уцелела, и обороняющиеся имели полную картину происходящего на земле. После получения приказа, уже выведенная за расположение своей части рота и передислоцированная к Москве, двинулась к обнаруженному подразделению Джаре. Сначала, во время движения, роту попытались атаковать несколько штурмовиков, но приданная им машина зенитного прикрытия быстро ссадила два штурмовика ракетами, остальные, решив не рисковать, сразу же улетели. На подходе к цели зенитка приотстала, а каратели, перестроившись в цепь, двинулись вперёд. Как только появились первые цели, роботы открыли огонь из плазменных орудий. Заряды плазмы сжигали всё вместе попадания, и пришельцы сразу же начали нести урон. То тут, то там они устанавливали переносные плазменные орудия и пытались отстреливаться. Но их выстрелы просто вязли в силовом щите карателей и не могли принести им вреда, только постепенно просаживали щиты роботов. Этот ответный огонь был не настолько силен, чтобы пробить щиты. К тому же в ответ каратели быстро уничтожали выявленные позиции переносных орудий, и их реакторы быстро восстанавливали мощность защитных щитов до нормы. Главное было не сжечь эмиттеры силовых щитов но мощность обстрела не достигала необходимого для этого уровня. Земные пилоты расстреливали оккупантов как в тире, а капитан Борзов, получая данные от всех своих бойцов и спутниковой группировки, выделял наиболее опасные цели и давал указания по их уничтожению. Сообщение от спутниковой группировки о приближении к ним двух крупных воздушных целей – которые были тут же классифицированы как два корвета, не прошло незамеченным. Оценив уровень их угрозы для своей роты, Борзов тут же дал команду всем роботам на приоритет новых целей. И синхронно развернувшись, это с легкостью позволяло объединение всех машин в единую информационную сеть, подняв вверх свои туннельные орудия, одновременно открыть по кораблям противника огонь. На карателях стояли туннельные орудия калибра 100 мм. Это уже соответствовало вооружению фрегатов и легких крейсеров космического флота и позволяло роботам вести эффективную борьбу с легкими космическими кораблями, которые могли действовать в атмосфере планет. Разделив свою роту на две группы, Борзов приказал открыть огонь. Десять 10 100 миллиметровых снарядов, разогнанных до сумасшедших скоростей, Сразу же просадили щит атаковавшего их корвета больше чем на треть. Перезарядка орудий заняла пять секунд, и новый залп, а затем еще и еще. Сбив корветом Джоре силовые щиты, болванки туннельных орудий просто пробили их насквозь, при этом напрочь уничтожая все на своем разрушительном пути. Итогом этого противостояния стали два рухнувших, изуродованных и напрочь выведенных из строя корвета. К счастью, реакторы корветов не взорвались, что позволило избежать значительных разрушений на Земле. Корветы во время атаки тоже вели покарателям огонь, но их силовые щиты с честью выдержали это испытание. Хотя три машины получили повреждения, не выдержали запредельные нагрузки эмитры силового поля. Поэтому, хотя силовые щиты сохранился, его мощь у поврежденных роботов значительно упала. Во взводе обеспечения были и запасные эмиттеры, и роботы-ремотники. Но во время боя было не до замены поврежденных эмиттеров. Но больше пока реально опасных целей не было, и можно было подождать до окончания боя. Не выдержав напора карателей и не добившись успеха их атакой корветами, батальон майора Картинуца был вынужден начать отступать. Но тут в бой вмешались новые действующие лица. Сразу же по введению в городе осадного положения все сотрудники МВД и МЧС были экипированы боевой броней, в том числе и перунами, а также вооружены армейскими стрелковыми комплексами «Алибарда». Вживленные им нейросети и загруженные базы данных позволяли полностью использовать их потенциал. И потому с тыла батальон майора картинуца вернее его остатки, были атакованы подразделением МЧС, которое, заняв места в близлежащих домах, открыло по десантникам беглый огонь. Оказавшись между двух огней, Джаре сразу же стали нести огромные потери. В штабе флота знали, что Земля только что получила доступ к мирам Содружества – Но никто не ожидал такого количества современного оружия у противника. Генералы и адмиралы рассчитывали, что в большинстве им будут противостоять солдаты с примитивным пороховым оружием. И так, кстати, и было в других странах Земли, и в России в частности. Вот только в России это было у обычных граждан и не касалось армии и других силовых подразделений. К слову говоря, тяжелая ситуация с десантом вышла также в Китае, Индии и Германии, которые в рамках сотрудничества с Россией получили доступ к новейшим технологиям и успели почти полностью перевооружить свои армии и полицейские формирования. Через полчаса остатки батальона майора Картинутса, не получив больше поддержки от своего командования, сдались в плен, чтобы избежать полного уничтожения.